Карина. Ох, как отвратительно в России по утрам. Девушка, не открывая глаз, простонала и повернулась на спину, привычно вытянула руку вправо. Нащупав пустоту, разочарованно сжала в горсть простынь. Серж уже испарился, поганец на работу убежал. Напоил сволочь шампанским, которое давно уже стояло в холодильнике. Хотя она говорила и не раз, что ей хватает полбокала шипучки, чтобы улететь в самом начале вечера. Но нет, за новый проект, за нас, три тоста, и она отключилась. Сев на кровати, Карина открыла глаза и зевнула, прикрыв рот ладошкой. Потом силой укусила себя за нее же и взвизгнула больше от страха. «Серж!» – дрожащим голосом позвала она. осматриваясь в комнате, где проснулась. Боже, ее похитили и держат в отвратительном притоне. Пробежавшись взглядом по ободранным сверху обоям, простенький компьютерный стол, где стоял ноутбук и диван, где проснулась, чуть не зарыдала. Подбежав к двери, отчаянно рванула на себя. К ее удивлению, она не была закрыта, и девушка смогла выйти и пройтись по квартире, где оказалась. Зябко одергивая коротенькую хлопчатобумажную ночнушку, она замерла. Такой вещи в ее гардеробе никогда не было. Кто-то ее раздел, сняв белье. Что произошло? Замирая от страха, она прошлась по пустой квартире. Осмотр крохотной двушки в хрущевке не занял много времени. Входная дверь была заперта. Недоумевая, почему ее сюда привезли и почему никого нет, Карина дошла до кухни. и увидела на холодильнике черную магнитную доску для записи милом. Записка, которую она обнаружила, вела ее в полный ступор. «Доча, отдыхай, мы будем вечером. Мама, бред!» выдохнула девушка, медленно бредя в сторону ванной, включая свет. Ее родители были подводными археологами, большую часть года разъезжали по миру, участвуя в экспедициях. пока не пропали в одну из поездок, когда ей было 12 лет. Друзьями она не обзавелась. В интернате она так и не стала своей, да и потом не смогла заставить себя сблизиться с кем-то, кроме Сержа. Она застонала. Он точно не мог подшутить над ней подобным образом. Ей срочно нужно было умыться холодной водой, найти нормальную одежду, сходить в туалет в конце концов. Неожиданная мысль заставила ее занервничать. Карина вспомнила передачу, которую смотрела совсем недавно вместе с Сержем. Там говорилось о девушках, которых похищали и заставляли работать проститутками. «Боже», – прошептала она, замерев у двери ванной, в полном ужасе. Именно такие квартиры показывали в программе запущенные хрущевки, которые посещали самые непрезентабельные клиенты и где содержались сексуальные рабыни. «Они сделают ее проституткой?» Наркоманкой потом убьют. Неужели она ради этого так старательно ухаживала за собой в салонах красоты и тренажерном зале ради такой незавидной судьбы? Чувствуя, как подступает истерика, она зашла все-таки в ванную и, наклонившись к раковине, сполоснула лицо. Волосы упали вперед, и она, замерев, поднесла прядь к глазам. Рыжая. «Похитители ее покрасили, чтобы поменять внешность?» Боясь того, что увидит, резко посмотрела в зеркало и всхлипнула. Таких не берут в проститутки. Марина, находясь в нервании того, что увидела, Марина перебирала ряды вешалок с восхищением "аха" над каждым восхитительным нарядом. Выбрав ярко-красное платье, она поскорее его натянула и подбежала к зеркалу. Не хватало туфель. Вернувшись к шкафу, отодвинула дверцу подальше и увидела несколько полок, на которых стояло не меньше двух десятков пар самой разной обуви. Взяв черные туфельки, украшенные стразами, она надела их на ноги, не позаботившись о том, чтобы надеть чулки. «Все равно дома красуется». «Неужели это она?» Марина пощипала себя за руку, заодно полюбовавшись сверкающим маникюром. «Надо же, а зачем на ногти накладывают стразы? Как непрактично и очень красиво!» Зеркало бесстрастно отобразило невысокую изящную блондинку, которая расчесывала вьющиеся от природы волосы. Хотя, может быть, они были такими после салона, побывав в умелых руках мастера. Это было похоже на прекрасный сон, в котором неожиданно сбылись все ее мечты. Блондин, который приготовил ей кофе, давно остывший на столике, идеально вписывался в картинку нового мира, но пока ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Несмотря на то, что напиток был холодным и приготовлен не так, как она любила, Марина все равно его выпала. Ей никогда еще не приносили кофе почти в постель. Освоившись в спальне, девушка пошла осматривать квартиру. Она оказалась не слишком большой, несмотря на ожидания. Кроме спальни была еще кухня, совмещенная с гостиной, вторая ванная и большой кабинет, где было очень много книг, и стоял стол из темного дерева, состоящим на нем ноутбуком и дорогим канцелярским набором. В отличие от дизайна остальных комнат, сделанных в стиле хай-тек, здесь царила безусловная классика – Величественное, но не угнетающее. Когда раздалась мелодия, Марина сразу не сообразила, что это звонит телефон, который лежит на столе. Покрутив его в руках, она подумала, что именно такой и должен быть у шикарной блондинки. Это был украшенный стразами белый айпад. Проведя пальцем с длинным ногтем по экрану, она зачем-то включила громкую связь. «Карина, привет, дорогая!» – прощебетал в трубке незнакомый голосок. «Мы тебя ждем-ждем. Ты собираешься вообще приходить? Адрес у тебя?» «Привет», — не сразу ответила Марина, «Э, «нет, я не слишком хорошо себя чувствую, я не приду». Она только что пришла в себя в незнакомом теле и не привыкла еще к этому факту, все слишком походило на сказку или сон. «Ты с ума сошла?» — удивленно спросила невидимая собеседница и после паузы сказала, «Боюсь, для нашего босса будет неважно, болеешь ли ты или умираешь». «Ползи, прихватив с собой аспирин и саван на всякий случай, иначе сама знаешь». Последние слова прозвучали несколько угрожающе, и Марина занервничала, забыв о своей новой внешности. «Адрес напомнить?» Уже более холодно осведомился голосок, и Марина засуетилась, разыскивая на столе ручку и бумагу в канцелярском наборе. «Да, записываю!» – крикнула она, и ей продиктовали совершенно незнакомый адрес. «Пять минут у тебя есть, а потом ты будешь опаздывать. Ждем». В трубке послышались звуки отбоя, и Марина засуетилась, радуясь, что привела себя в порядок заранее. У нее теперь классный дом, крутая внешность, шикарный парень. Наверняка судьба подготовила ей и отличную работу, от которой просто глупо отказываться. Карина Забыв про умывание, Карина с самосматривала осматривала свое новое лицо. Даже осмотрела кожу за ушами в поисках швов от пластической операции. Но тут же поняла, что такого просто не могло быть. Сколько же надо провести в отключке, пусть даже медикаментозной, чтобы полностью пропали синяки, одутловатость, боли. Все то, что сопутствует даже простой пластике. А опыт у нее был. Пять лет назад девушка решилась на небольшую пластическую операцию, сделав себе прямой носик и красивую форму ушей. После операции прошло не меньше месяца, пока она смогла с уверенностью сказать, что все прошло хорошо. Выпрямившись, Карина смотрела на свое новое лицо. Небольшие глаза на круглом лице, которые обрамляли прямые волосы рыжего цвета. Рыжие короткие ресницы. все еще не отрывая взгляд от зеркала, провела руками по телу, нащупала жировые складки, вздрогнув с отвращением, прикрыла глаза и уперлась руками в раковину, прижалась лбом к прохладному зеркалу. «Этого не может быть», – прошептала она. «Почему так? Кто я?» Задав себе последний вопрос, открыла глаза и встретилась взглядом с отражением в зеркале невысокой пухлой девушки, которая также вопрошающе смотрела на нее. Губы были горестно поджаты, это не было привычным жестом для Карины, но, казалось, для нового тела это вполне привычная гримасса. Когда девушка чуть выпитила губы, она обратила внимание, что хотя бы форма рта у нее в новом облике привлекательная. Остальное откровенно не радовало глаз. Решив все-таки умыться и почистить зубы, она открыла воду и посмотрела на стаканчик с зубными щетками. Всего три. Какая из них принадлежит ей? Брезгливо поморщившись, девушка решила ограничиться тем, чтобы выдавить немного пасты на палец и протереть рот. Выйдя из ванной, Карина нашла комнату, в которой проснулась, и машинальным жестом прихватила расческу, которая лежала на старомодном полированном трюмо. Посмотрев на руку, которая, казалось бы, знала, где лежала расческа, Карина медленно начала расчесывать волосы в надежде, что ритмичное движение ее успокоит. Проводя в порядок волосы, девушка прошла по небольшой комнате, более внимательно рассматривая обстановку. Первое, что ей бросилось в глаза – фотография в деревянной рамке, которая стояла на компьютерном столе. На фото были изображены две девушки. Обе одинаково полноваты, с похожими круглыми лицами. Но одна была жгучая брюнетка, а другая… Именно это лицо Карина видела в зеркале. Именно эти рыжеватые волосы расчесывала – Схватив фото, она прочитала яркую надпись, сделанную синим маркером. «Марина и Катерина – подруги навек». Кто из них Марина, кто Катерина? Вопросы возникали один за другим. Карина снова почувствовала подступающую горло истерику. Что произошло этой ночью? Сейчас она была готова принять самое фантастическое объяснение происходящему, но его не было, если бы она очутилась в привычном виде. В своем теле она бы могла предположить множество вариантов, как могло произойти то, что она оказалась в незнакомой квартире. Но то, что происходило, не могло уложиться в разумные границы. Пустая квартира угнетала. Прекратив расчесываться, кожа на голове уже побаливала. Карина подошла к шкафу. Ей было некомфортно ходить здесь в короткой сорочке. Хотелось защититься хотя бы от собственных взглядов. Ассортимент гардероба не поразил ее воображение. Карина долго не могла подобрать то, что надела бы без внутреннего сопротивления чувству стиля. Все, что висело в шкафу, было на размер меньше, чем нужно, или, наоборот, слишком большое. Создавалось впечатление, что хозяйка вещей или резко похудела, или, наоборот, слишком поправилась, или настолько стеснялась своего тела, что впадала в крайности, надевала вызывающие тесные вещи, но чаще пыталась спрятаться за бесформенностью. Марина Когда Марина услышала в трубке звуки отбоя, она положила айпад на стол. Посмотрела на адрес, который записала, и поняла, что не знает такую улицу в городе. Неужели она очутилась не просто в новом теле, но и в другом месте? Вот бы еще узнать, в каком именно. Вдруг она в Париже или Лондоне, а может быть в Нью-Йорке, на Манхэттене? Быстрый взгляд в окно развеял ее иллюзии. Приземистые российские хрущевки, которые есть в любом городе, она ни с чем бы не спутала, да и незнакомая девушка по телефону говорила по-русски. Не все мечты сбываются. Но нельзя же желать слишком многого, правда? И так получила более того, чем у нее когда-либо могло быть. Марина задумчиво пропустила между пальчиками красиво переливающуюся прядь волос. и тут же опомнилась. Ей дали всего пять минут на то, чтобы добраться до незнакомого места. Бегом, вернувшись в спальню, она нашла на туалетном столике коричневую сумочку. Там к ее облегчению лежал украшенный стразами кошелек с кредитными карточками, несколькими купюрами и фотографиями блондинки. Она на секунду замерла, изучая узкое лицо. Ее лицо, которое теперь отражалось в зеркале. Со слабой улыбкой она положила в сумку iPad и бумажку с адресом. входную дверь девушка открыла не с первой попытки с трудом разобравшись с незнакомым замком и быстро пробежала три лестничных пролета выйдя наконец из дома оглядевшись поняла что она действительно находится в незнакомом ей городе но адрес куда нужно было доехать был на руках дойдя до угла дома она постаралась запомнить адрес своего теперь дома. «Улица Калинина, дом 36». Старательно проговорила она и вышла на дорогу, чтобы поймать такси. Машина остановилась буквально через минуту. Черный «Шевроле» резко затормозил, и водитель, улыбаясь, кивнул на соседнее с собой кресло. Сверкнув ответной улыбкой, Марина забралась в машину и щелкнула замочком сумочки, открыв ее. «Мне нужно срочно по адресу...» Она судорожно рылась в недрах небольшой сумочки в поисках... «Бумажки совсем недавно закинула в нее. Вот, как всегда, в сумке точно живет чертик, который прячет нужные вещи». Улыбающийся водитель, пока девушка рылась в сумке, потихоньку поехал вперед, выезжая на оживленный проспект. «Нашла!» — радостно воскликнула Марина, нащупал бумажку с адресом. «Пожалуйста, на улицу Невская, дом тридцать два. «Так это рядом, почти за углом», — разочарованно протянул водитель, сворачивая направо, уверенная, что не хотите еще покататься. «Я спешу», — созвиняющаяся улыбкой сказала Марина, которой было непривычно такое внимание. «Действительно, буквально через минуту они уже припарковались у двухэтажного дома, похожего на дореволюционный, хорошо отреставрированный особнячок». Марина благодарно повернулась к водителю. «Сколько я вам должна?» — спросила она, доставая кошелек. «Да я не таксист, так-то», — засмеялся парень. «Просто решил подвезти, но если разрешите пригласить вас на чашку кофе после того, как сделаете ваши дела, буду рад». Марина улыбнулась в ответ, вспомнив блондина, который утром приготовил для нее кофе. Пожалуй, стоит разобраться с тем, как вести себя хотя бы с одним мужчиной, который появился в ее жизни, прежде чем знакомиться снова. «Простите, но я замужем», – легко отговорилась она, замечая разочарованно погасшую улыбку и выпорхнула из машины. Пошатнувшись на непривычно высоких каблуках, она снова сверилась с адресом, который держала в руках, и пошла к входу в особняк. поднявшись на крыльцо, потянула на себя двери и оказалась в небольшой прихожей, где уже стояла невысокая девушка в деловом костюме из синей драповой ткани. Волосы были зачесаны назад и уложены в строгую прическу. Марина самодовольно подумала, что на ее фоне незнакомка выглядит просто серой мышкой. Похоже, у той было то же самое мнение, судя по изумленно расширившимся глазам. И Марина немало удивилась, когда та подскочила к ней с вопросом – «Ты что? Недавно с ночной работы вернулась. Выглядишь, как проститутка». Голос был знакомый. Марина догадалась, что это именно она звонила ей по телефону и смешалась. «А что не так?» – спросила она, оглядывая себя. Платье было очень красивым. Она и не стала его переодевать. Красное кружево очень красиво сидело на ее новой фигурке, открывая взгляду шикарные ноги, обутые, в симпатичные туфли. Неудивительно, что с ней пытался познакомиться тот парень. что не так все боже ты сошла с ума не иначе девушка начала судорожно тыкать пальцами в сенсорный экран телефона который держала в руках роман борисович смоллякова не сможет присутствовать на встрече она заболела нет она здесь но не сможет работать да да Марина начала переживать и злиться одновременно. Она чудесно выглядит, а что касается работы, не нужно было приходить. Нашла бы себе что-нибудь, где требуется хорошая внешность. Однако девушка в строгом костюме положила телефон в карман пиджака и окинула ее безнадежным взглядом и потащила вверх по лестнице за руку. Марина еле придерживалась за перила, чтобы не упасть. «Вот горе-то, Каринка, ты хоть бы предупредила, что с вечеринки вернулась только сейчас. Морда не накрашена, платье ужас кошмарный. Как вообще осмелилась явиться в таком виде? Непонятно. Ну, готова?» Не дожидаясь ответа, она остановилась перед двойными дверями и открыла их. Отпустив, наконец Марину сама зашла с отрепетированной широкой улыбкой. Марина, не дожидаясь приглашения, пошла следом за ней. «Карина». Не в силах усидеть на месте, дожидаясь вечера, когда придут таинственные «мы», оставившие записку на холодильнике, Карина, одетая в просторное платье из вытянутого трикотажа, начала искать телефон. Просмотрев матерчатую сумочку, висевшую на вешалке, обнаружила связку ключей, а в закрывающемся кармашке – старенькую Nokia. Затаив дыхание, начала набирать номер своего мобильного, не зная, что хочет услышать в ответ. И с разочарованием послушала длинные гудки. Ее телефон был включен, однако трубку не поднимали. Что это значит? Ее тело лежит без признаков жизни? Хотела набрать номер Сержа и остановилась, так как просто не знала, что будет ему говорить. Подавив истерические всхлипывания, она перетряхнула колошницу в коридоре в поисках подходящей обуви, роясь в разномастных туфлях, саба и даже сапожках, которые не убирали, несмотря на лето. Карина вытянула пару босоножек на плоской подошве и подошла к двери со связкой ключей. Начала искать подходящий. Дверь открылась только с третьей попытки, и девушка в нерешительности замерла на пороге. Подумав, все же вышла на улицу. Спустившись с пятого этажа, остановилась возле лавочки. И куда она пойдет? В полицию? Конечно. Кто-то украл мое тело. Я знаю адрес, где жила. Пойдемте сами увидите. И как долго ей придется доказывать, что она не сумасшедшая. После таких заявлений она гарантированно отдохнет в психушке не один месяц. Медленно вернувшись в квартиру и тщательно закрыв дверь на ключ, она скинула босоножки и прошла в комнату с компьютером. Звуки загружаемых программ были такие привычные, такие нормальные, что она снова подумала, что попала в реалистический кошмар. Яндекс бесстрастно высветил погоду в Брянске. Вскрикнув, девушка схватилась за стол снова и снова прочитывая название города. «Брянск! Брянск!» Как она могла оказаться здесь? Ну да, тут же немного усмехнулась Карина самой себе. Значит, остальное, что с ней произошло, все в полном порядке, да? Сделав глубокий вдох-выдох, она зашла в контакт и попала на чужую страничку. Точнее, это была страничка полной рыжей девушки, в теле которой она жила с этого утра. Марина Топалова Вслух слух она прочитала имя, которое было указано на странице. «23 года, не замужем». Любимая цитата «Пусть сдохнет тот, кто нас не захотел». Да уж, дорогая, надо полагать, что тот, кто захотел, сдох бы уже от счастья.